Рэммини выстрелила, она не искала ловушки, а просто ждала Адлета для Ролонию. Вскоре они прибыли. Голдов видел по кьему, что он ждёт, когда остальные разберутся с ним. «Ты пришёл, Адлет!» — сказал Голдов. «На что ты смотришь?» — спросил Адлет, но Голдов не ответил. «Что там?» «Он не знает», — понял Голдов. Адлет не разгадал ничего. Он не знал о скрытом здесь кьема. И всё же Голдов спросил. «Ты нашёл принцессу?» «А, скоро найдём». «Ты подкинул нам проблем, но всё кончено. Ты раскрыл правду. Ты кого спрашиваешь? Я сильнейший в мире!» «Просто блеф!» Понял тут же Голдов, а Длит плохо врал. «Скажи, для чего твой святой инструмент — твой шлем?» «Святой инструмент?» «Откуда он знает про шлем правды? Почему он спрашивает меня о таком пустяке в таком месте?» Голдов не знал ответов, но это и не имело значения. После всего случившегося они вряд ли поверят Голдову. Если он попытается что-то сказать, они убьют его. Голдов мог ощущать их желание убить его. Он сомневался, что сможет справиться с ними, но он мог бы задержать их. «Значит, мне осталось не больше минуты». Голдов сосредоточился, он успокоил дыхание, тело наполнилось энергией. «Я могу спасти нашитанию». Поверил он. «Мы убьём тебя, но сначала я хочу узнать, скрыто ли нашитание твоим святым инструментом». «Нет смысла спрашивать это. не мне, не вам». Они говорили ерунду. «Они совсем ничего не знают». Он надеялся, что хоть Адлет что-то поймёт. Голдов презрительно взглянул на Адлета и остальных. «Я разочарован, Адлет. Я думал, ты поймёшь, что происходит». «Пойму, что». Это звался Адлет, но Голдов не ответил. Он вскинул копьё, остальные тоже вооружились... Голдов следил за Адлетом, полным секретных оружий, что скрывались в кисетах. Адлет начал приближаться, уролония барматела проклятие, но перед битвой Голдов заговорил, он хотел пошатнуть решимость Адлета и остальных. «Я защищу принцессу!» Он жался и приготовился атаковать. «Я спас учама!» Голдов видел сомнения в глазах Адлета и побежал на него. На миг они замерли напротив друг друга, но победители определяли долю секунды. «Голдов, ты грязен! Я вырву твои органы! Выпущу из тебя кровь! Раздавлю, как жалкое насекомое. Ролония ударила хлыстом, не пуская Голдов к Адлету. Фрэмми прицелилась, а Адлет выхватил цепочку, прикреплённую к запястью. «Чем дальше, тем всё хуже!» Подумал Голдов. Голдов начал с лучшего удара. Он побежал, резко развернулся и закрутил копьё. Цепь копья, что удерживала его на запястье, была сломана, а потому оружие вылетело из его рук в сторону Ролонии. Они поверили, что он хочет их убить, но не ожидали, что он бросит копье. Адревка его ударила в грудь Ролонии. Броня спасла её от ран, но сила удара сбила её атаку хлыстом. Адлет открылся. Адлет был его целью. Адлет был встревожен из-за Ролонии, но он тут же сосредоточился на убийстве Голдофа. Но если Ролония смогла его хоть немного отвлечь, это уже хорошо. Адлет отскочил в сторону и бросил цепь. Этим оружием он уже сражался с Гунеем. Он двигался быстрее, чем реагировал голдов Цепь обмоталась вокруг его правой руки. Фрейми выстрелила ему в живот, пуля пробилась сквозь обломки брони. Она не целилась в голову, ведь не промазала бы. Голдов не мог защититься, он позволил пули попасть в него. Она не задела кости, а пролетела сквозь тело. Голдов побежал, чувствуя боль в животе. Но Адлетт дёрнул за цепь, ноги Голдову оторвались от земли. Голдов шатался и брыкался. Он упал на землю, держась за рану на животе. Фрейми перезарядила ружьё и выстрелила ему в лицо. Голдов понимал, что если коснётся руками земли, следующую атаку уже провести не сможет, потому он ударился о землю лбом. Свободной рукой Голдов оторвал часть брони на правой руке. Он перекатился, опуская лицо к земле. Фрейми целилась в его лицо. Он закрылся плечом от пули, но отлетел назад. Он вскочил на ноги и потянул за цепь Адлета, застигнув её врасплох. Его тело полетело к Голдову. Голдов отбросил кусок брони и потянулся к горлу Адлета. Тот попытался защититься мечом, но рука сомкнулась на горле Адлета. Голдов резко опустил руку, и тело Адлета полетело на землю. А Голдов нацелился на кисет и на его поясе. Ролония поднялась на ноги взмахнула холстом. Фрэмми зарядила ружьё и прицелилась. Она пыталась выстрелить в упор. Адлет упал лицом в землю, но успел перекатиться и бросить ядовитые дротики. Голдов уклонился от ротиков Адлета, он внезапно сделал большой прыжок, в руке он сжимал гвоздь в 20 сантиметров длиной. Голдов закричал и бросил оружие, отобранное у Адлета, его скрытая цель была прямо перед ним. Оружие называли «Гвоздям святых». Один из козырей Адлета, одного удара, одного мига хватит, чтобы скрытый Кьема умер. Такое оружие было только у Адлета. Голдов не нападал на Кьема не потому, что боялся, а потому что выжидал. Он ждал, когда придёт Адлиц с гвоздём святых, ведь только так можно было спасти на шитанию». Гвоздь вонзился в Кьёма, тот тут же забился в агонии. Но Голдов не терял времени, он побежал к Кьёма, не обращая внимания на хлыст Ролони и пули Фрэми. Фрэми и Ролони растерялись из-за действий Голдова, они смотрели туда, где кричал Кёма, но им было видно, как Голдов ударил по воздуху. «Что ты делаешь?» – спросил у Фрэми, выстрелив. Голдов уклонился от пули, но она задела кожу на щеке. «Стой, Голдов! Грязный предатель! Твоя кровь ещё не вытекла!» Сказала Ролония, хлыст спорол воздух. «Принцесса!» Кричал Голдов, засовывая руку в рот Кьёма. Он вцепился в плечо на шитании, его сердце ожило, он вытаскивал тело принцессы из Кьёма. «Принцесса!» Снова закричал Голдов. Он обхватил её руками и отскочил в сторону, едва уклонившись от холостеролонии, пули Фрэми и ядовитых дротиков Адлета. «Рано расслабляться!» — понял он. «Нужно остановить Адлета и остальных, они должны понять, что бой закончен!» «Принцесса! Чама! Скорее спасите Чама!» — кричал Голдов снова и снова на шитании. Её веки затрепетали, она взглянула в лицо Голдову и улыбнулась. Сражение Ханса и Дозу тем временем достигло кульминации. Одежда Ханса была обожжена молниями Дозу, до пояса он был обнажён. Всё его тело было красным от ожогов. У Дозу же был глубокий порез на передней лапе и рана на лице. Хотя они сражались только пять минут, они бились изо всех сил. Но Ханс был в меньшинстве. Он должен был разобраться с Дозу быстро и отправиться на поиски на шитании. Оставалось мало времени. Мора держала почти мёртвую чаму и смотрела на их битву. Она отправляла всю энергию в тело Чама. Она знала, что если остановится, Чама тут же умрёт. «Кот-сан!» – выдавила Чама, напугав Мору. «У неё не должно быть сил на разговоры!» «Кот-сан!» Чама улыбалась, в глазах появилась сила. «Чама! Неужели? Я помогу тебе!» Чама открыла рот и сунула в горло палец. Вместе с кровью из неё полилась тёмная жидкость, становящаяся Джума. В тот миг, когда Чама закричала, Дозу двинулся. Он отвернулся от Ханса и убежал так быстро, как только позволяли его лапы. Ханс не побежал за ним, а пошёл к Чама. «Чама? Ты как?» «Кот-сан, не беспокойся! Мы убьём голдов и того мелкого зверька! Мы всех их убьём!» Чама восстанавливала силы, но всё же была слаба. И всё же боевой дух Чама даже после такой угрозы не был сломлен. «Чама спасена! Адлет! Чама спасена!» Кричала Мора горным эхом. На бегу Дос забернулся. Мора увидела нечто похожее на улыбку. Что-то произошло. Адлет был растерян всё время, пока боролся с Голдовом. Внезапно появился Кьёма. Голдов вытащил нашитание из его рта. Увидев двух врагов, Адлет бросился в атаку. Но услышал эхо Моры. «Чама спасена! Адлет! Чама спасена!» Герои тут же застыли. «Получилось? Как?» – пробормотала Ролония. Глаза Фрейми расширились. «Значит, на шитание её союзники сдались? Кем был тот кьёма, которого убили гвоздём святых?» Адлет был рад и растерян, он не мог понять, что ведёт перед собой. Он смотрел на на в руках Голдова, она была без брони, без меча, её одежда была изорвана, всё тело покрыто ранами, левой руки не было до плеча, а она с трудом душала. Сжимая её израненное тело, Голдов глядел на Адлета и остальных, он словно говорил, что убьёт каждого, кто сделает ещё шаг. Так ты спас чама. Спросила Фрейми, медленно опуская ружьё. Она ещё не решила, стоит ли продолжить битву с Голдовым и Нашитанией. «Отлично! Мы сделали это! Получилось!» Вопила радостно Ролония, её голос стал нормальным. Фрейми взглянула на неё и холодно спросила. «Сделали что? Что сделали мы?» Ролония не смогла ответить. «Спасибо, что не атакуете», — сказал Голдов. «Не убивайте принцессу. Она вам не навредит. Она не хочет больше сражаться». Адлет думал о том, что делать дальше. «Нашитание враг, как и голдов. Я не понимаю происходящее, но этого не изменить. Может, лучше убить их, но это неправильно». Решил Адлет. «Фрэмми, Ролония, опустите оружие. Оставьте нашитание голдово». «Адлет, я...» Начал голдов. «Понимаю, ты не будешь сражаться, да? Тогда объясни, что случилось». «Я всё расскажу». Фрэмми и Ролония отложили оружие а Голдов не отпускал Нашитанию. Она дышала с трудом, но слабо улыбалась, и улыбка была торжествующей. «Адлет, мы точно не должны убить Нашитанию?» спросила Офреми. Адлет не ответил, он остановился не потому, что хотел выслушать Голдова, он просто понимал, что не вряд ли смогут победить, даже если убьют Нашитанию. И хотя Голдов был без копья, ранен и почти без сил, Адлет сомневался, что сможет победить его. Голдов мог преодолеть все трудности, чтобы защитить Нашитанию. «Я хочу у тебя кое-что спросить, Голдов. Чего ты хочешь?» И на вопрос Адлета Голдов ответил. «Я хотел снова её увидеть. И всё? Всё. Другой цели у меня нет. Я не мог думать ни о чём, кроме какой видеть её снова». Лицо Голдово изменилось. Он уже не был похож на воина-монстра, что стоял на их пути. Теперь он был юношей, и для впервые заметил, каким ребёнком был Голдов. Из глаз Голдово катились слёзы. «Голдов!» Выдавило нашитание, её голос был хриплым, и горло было сломано. «Я... смогла выполнить твою просьбу через шесть лет!» Нашитание улыбнулось, Галдов опустил голову. «Принцесса, спасибо вам!» Если посмотреть, Галдов был тем, кто спас её. «Почему он благодарит её?» Не понимал Адлет, но поделать ничего с этим не мог. Это чувство понимали лишь голдов и нашитание.